Виктор Борисович Шкловский, Константин Федин, Лев Квитко и Давид Бергельсон с женой, и еще многие, всех ее не упомнить. Маршак, однако, ехал в мягком вагоне. Он был человеком капризным и избалованным, и предпочитал мягкий диван жесткой полки. Но только ночью, когда надо было ложиться спать, а днем в мягком было тоскливо, там ехали важные и скучные люди, и весь день он проводил у нас в жестком а главным образом в том отделении, где разместились самые молодые, я и две мои подруги, жены писателей и фронтовиков. У нас было весело. Сейчас уж просто невозможно понять, почему, ибо веселиться не было решительно никаких оснований. Мы покидали Москву, бог знает, на сколько времени. Одна из нас была уже больше месяца вдовой, другая больше месяца не знала о своем мужу ничего, кроме того, что его армия попала в окружение. Третья накануне отъезда проводила мужа на фронт, С чего бы тут, кажется, веселиться? И тем не менее у нас было весело. Возвращая вас к строкам Толстого, процитированным выше. Наверное, просто потому, что мы были молодые. И еще потому, наверное, что только весело можно было пережить все, что нам выпало пережить. Самуэл Яковлевич словно почувствовал, что тут он нужнее всего. И здорово нам помог в нашем нелегком пути. Он призвал на помощь самое дорогое — поэзию. Мы наперебой читали на память любимые стихи. Без конца пили чай с хлебом. Чай был без заварки и без сахара, а хлеб черный и сырой. Но это было вкусно. И с радостью слушали Маршака, который разошелся вовсю, охотно вспоминал, чудесно рассказывал и был, как всегда, душой нашего небольшого, но весьма оживленного кружка. Так мы и доехали до Казани. Там Самуила Яковлевича встретила Софья Михайловна, его жена. Там мы и распрощались. Маршак остался в Казани, где жила его семья, а мы поехали дальше, пароходом в Паками. Тогда в пути мы, собственно, по-настоящему и познакомились, и через три месяца встретились в Москве как добрые друзья. Встретились и ужасно обрадовались друг другу. Москва в первую военную зиму была малолюдна, и возможности общения с людьми интересными и приятными было совсем немного. Для меня стали большой радостью частые встречи с Маршаком. Что же до него, то, может быть, в другое время у него и без меня хватало бы людей, встреч, дружб. Но в ту зиму и ему было, очевидно, пустынно и одиноко. И тут я ему и пришлась к двору. Ну что ж, я немало не обольщаюсь, и если это и только так, и на том спасибо. За многое я сейчас в судьбе своей говорю спасибо тому времени и за ту дружбу с Муршаком тоже. Ибо, начавшись тогда, она никогда не прерывалась до самых последних дней его жизни и всегда была для меня драгоценна. Однако я вполне отдаю себе отчет в том, что отношения наши, при всей их теплоте, простоте и протяженности во времени, носили всегда, безусловно, относительный характер. Они были ограничены прежде всего тем, что Маршак для меня неизменно оставался волшебником, чудесным поэтом, стихи которого я читала еще в детстве, не понимая, как творится подобное волшебство. Они были обусловлены наши отношением большой разницей в возрасте. Когда мы познакомились, Маршак уже казался мне стариком, моей неизменной почтительностью, вероятно, исключающей всякую возможность критического восприятия. И поэтому мое знание и понимание этого человека, разумеется, нельзя считать полным. Так что я ничуть не претендую на то, чтобы мои представления, мои воспоминания о Маршаке носили абсолютный и исчерпывающий характер. Я и не стремлюсь к этому, вполне допускаю, что мое знание этого яркого непростого человека весьма неполно и однобоко. Но я его знаю так и дорожу этим знанием. Я вовсе не считаю его святым и непогрешимым. Он был человеком живым и горячим, со своими человеческими слабостями и недостатками, но не они мне интересны и дороги в памяти о нем. Мне дорог яркий, блестящий, талантливый человек». А талантливый человек – это уже замечательный человек, и этого замечательного человека я помню и люблю. Я знаю, каким он умел быть другом, как он верил в своих друзей, помогал им, стоял за них. Когда весной 1942 года я улетела в блокадный Ленинград вместе с Николаем Тихоновым и Александром Фадеевым, за этими двумя несколько последних дней неотступно ходил маршак настойчиво вдавливая в их память и сознание имена его друзей, оставшихся в блокаде, о которых надо было разузнать, которых надо было разыскать, которым надо было помочь.